Такой он сделался подозрительный, что велел припаять себя к трону, дабы никто его оттуда не свергнул. Спал в бронированном колпаке и все думал без устали, что бы такое учинить. Наконец учинил он дело необычайное. Настолько необычайное, что вряд ли сам до него додумался. Говорят, будто подсказал ему эту мысль бродячий купец, переодевшийся мудрецом. А может, мудрец, переодетый купцом, Разное в народе сказывают. Говорят, будто прислуга дворцовая видела кого-то с закрытым лицом, проходившего ночью в королевскую опочевальню. Одно несомненно. Однажды Мурдас созвал всех придворных строителей, электрицарских мастеров, лейбналадчиков и стальмейстеров и велел им увеличить его особу, да так, чтобы вышла она за все горизонты.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 Два года спустя распространился Мурдас на весь центр. Дома, недостаточно представительные, а значит, недостойные вмещать монаршую мысль, сравнялись с землей, и на их месте воздвигли электронные резиденции, именуемые усилителями Мурдаса. Король разрастался постепенно и неустанно, многоэтажный, искусно смонтированный, усиленный личностными подстанциями, пока не стал, наконец, всею столицей, остановившись на ее заставах.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 Кроме него, населявшего рядами электрозданий, площадей и проспекты, никого не осталось в столице, не считая, конечно, придворных обеспыльщиков и собственных его величества чисто блюстителей, что ухаживали за королевским мышлением из здания в здание перетекавшим. Так и кружило миля за милей по целому городу довольство Мурдаса тем, что удалось-таки ему достичь величия материального и буквального, и при том укрыться повсюду как наказывало гадание, ибо отныне он был вездесущ в своем государстве. Особенно живописно выглядело это по вечерам, когда король-великан, разгораясь электрозаревом, переливался огнями размышлениями, а потом постепенно гас, погружаясь в заслуженный сон. Но мрак беспамятства первых ночных часов сменялся трепетным мерцанием пробегавших через весь город огней. То начинали роиться монаршие сны. Лавины сновидений королевских обрушивались на здания и загорались во тьме их окна, и целые улицы мигали друг другу то красным, то фиолетовым светом, а придворные обеспыльщики, вышагивая по пустым тротуарам, вдыхая чат разогревшихся царственных кабелей и заглядывая украдкой в окна, в которых что-то сверкало, перешептывались между собою. Ого, ага. не иначе кошмар какой-то мучает нынче Мурдаса, как бы нам потом не влетело». Как-то ночью, после особенно хлопотливого дня, король обдумывал проекты новых орденов, которыми собирался себя наградить. Приснилось Мурдасу, будто дядя его, Цинандр, в ночной темноте прокрался в столицу и, завернувшись в черную Япончу, бродит по улицам, выискивая пособников для подлого заговора. Целыми отрядами вылезали из подземелья заговорщики в масках, и было их столько, и такая кипела в них жажда цареубийства, что Мурдас задрожал и пробудился в великом страхе. Рассвело. И солнышко уже золотило белые тучки на небосклоне. Так что Мурдас, успокоившись, сказал себе «Сон, морока и только». И занялся снова прожектированием орденов. А те, что выдумал накануне, развешивали ему на террасах и на балконах. Однако, когда вечером отправился он на покой после трудов праведных, едва лишь задремав, увидел цареубийственный заговор в полном рассвете. Случилось так вот почему. От изменнического сна Мурдас пробудился не весь. Городской центр, в котором и угнездилось крамольное сновидение, вовсе не просыпался, но по-прежнему почивал в объятиях ночного кошмара. Король же наяву об этом ничего не ведал. Между тем, изрядная часть его королевской особы, а именно кварталы старого города, не отдавая себе отчета в том, что дядя Злодеи и все его происки — суть единственной видимости мираж, Продолжала упорствовать в кошмарном своем заблуждении. В эту вторую ночь увидел Мурдас во сне, что дядя лихорадочно злоумышляет, скликая родню. Явились седа единого, поскрипывая посмертно шарнирами. И даже те, у коих не доставало важнейших частей, подымали мечи против законного повелителя. Движение оживилось необычайно. Толпы скрывающих свое лицо заговорщиков, Шепотом скандировали крамольные лозунги. В подвалах и подземельях шили мятежники черные стяги бунта, варили яды, вострили топоры, отливали медяшки-смертяжки и готовили решительную расправу с ненавистным Мурдасом. Король испугался вторично, пробудился, весь трепеща от страха, и хотел уже вызвать золотыми воротами уст королевских все свое войско на помощь, дабы изрубило оно бунтовщиков на куски. Но тут же сообразил, что не будет от этого проку. Не вступит же войско в его сновидение, чтобы подавить возревающий там мятеж.